Нет, у нас так не будет. Тут есть, тут есть обстоятельства, пробормотал Ганя в тревожной задумчивости. А что касается да ее ответа, то в нем уже нет сомнений, прибавил он быстро. Вы из чего заключаете, что нам не откажет? Я ничего не знаю, кроме того, что видел. Вот ты Варвара Ордеона говорила сейчас А, это они так не знают уж, что сказать. А над Драгожином она смеялась, будьте уверены, это я разглядел. Это видно было?